Глава 20. До башни добрались быстро, никого не встретив по дороге. Один раз услышали недолгую перестрелку со стороны города, потом там занялся пожар. Ответит, пробормотала Зея, за все. Они пересекли шоссе и поехали вдоль железнодорожной насыпи. Виден стал стальной мост, и Лимон вспомнил, что там, совсем рядом с мостом, остался дом Илли. Они пришли тогда, потому что искали шпионов, массараж как же давно это было. Лимон уже догадался, что отец их тогда разыграл, обманул. В общем, сделал так, чтобы, узнав о возможной войне, ребята не свинтили в лес в диверсанта. А толку? Почему-то остров вспомнилось то утро, когда отец с другими офицерами приехал домой совсем рано утром, а Лимон услышал, это было так давно и так безвозвратно. «Когда все кончится?» — спросил он. «Что ты будешь делать?» — Лежать где-нибудь, — сказала Зея. — Если повезет, то чуть прикопанное. — Если не повезет, то так. Лимон помолчал, подумал. — И никаких родственников? — Не знаю. В столице остался дед, но писем от него давно не было. Они с отцом, ну, не дружили, что ли. — Дед это мамин отец, — пояснила Зея. — Они из старого купеческого рода, а папка — простой строитель, мезальянс. Вообще-то, я думаю, мать вполне может выжить. У нее приспособляемость, как у снежной ящерицы. Я тут немножко в нее. А что, у тебя какая-то особая приспособляемость? Ну, посмотри, с кем я замутила. С командиром. Это не считается. Это все считается. Ладно, замнем. Только имею в виду, девушки совсем не то, чем кажется. Они очень себе на уме, только не всегда об этом догадываются. В них такой маленький человечек сидит, который ими управлять может, а отчитываться не обязан. Я вот своего вроде как контролирую, но, может быть, он просто хитрит, поддается и заманивает». Лимон посмотрел на нее. «Даже не знаю, что сказать. Тогда просто болтай, это лучше, чем молчать. От молчания дурные мысли заводятся. Это не наш поворот? Еще нет, этот просто к карьеру. Смотри, вон там, видишь в тени? Где?» Ага. «Порох тормози. Давай вперед медленно, но будь готов к полному газу. Сцепление пожжем, не оборачиваясь, отозвался порох. Как-нибудь, джакть». На всякий случай Лимон развернул пулемет, карусель жалобно скрипнула. В тени, образованной углублением дороги, стояла виселица, на которой болтались пять тел с завязанными лицами и стянутыми за спинами руками. Еще один труп валялся у них в ногах, наверное, не выдержала веревка. — А ведь это деревенские, — тихо сказала Зея, и Лимон понял, что она права. — Характерные фермерские штаны с нагрудниками, резиновые сапоги. — Значит, есть еще какие-то наши, — сказал Лимон. — Еще кто-то держится. — Там какая-то бумажка, — сказал глазастый порох. — Эх, бинокль бы. — Я посмотрю, — сказал Брюан, и открыл дверь. — Сидеть, — свиря порявкнул Лимон. — Ну, что там может быть, — сказал Азея. — Мародёрам смерть на месте. — Там вполне может быть смерть на месте, — сказал Лимон. — Я бы точно поставил пару мин. — А чего там точно нет, то это как найти этих ребят, которые повесили мародёров. Поехали. Похоже было, что в посёлочек при башне никто не наведывался. Возможно, деревенские просто не догадывались о его существовании. Всё было в точности таким, каким они оставили это место, когда... Лимон совершенно сбился со счета дней. Было как-то нереально тихо. Лимон посмотрел вверх, башня нависала над ними то ли мертвая, то ли спящая. До нее было метров сто по крутому склону, и еще метров восемьдесят или больше составляла высота самой башни. «Ничего не поделаешь, надо лезть». «Так», — сказал Лимон, — «мы с порохом пошли. Вы тут не расслабляйтесь, Зея, не на шаг от пулемета». Брюан, пройдись по домам, посмотри что-нибудь полезное. Обувь, оружие, инструменты. Сообразишь, мертвым это уже ни к чему. Они с Порохом взвалили на спины мешки с разнообразными инструментами, мало ли что может понадобиться, и двинулись по протоптанной и провешенной тропе. Вон там Порох показал куда-то влево, видишь? Что? Нога. О, Джардж. Ремонт присмотрелся из бурьяна метрах в десяти от тропы. Торчала нога в солдатском ботинке. Похоже, там мины. Тут везде должны быть мины. Кроме этой тропы. Да уж. Как солдата занесло на мины. Вспомни, какие мы сами были. А взрослым, я думаю, было тяжелее. Сто раз. Я как представлю себе. Смотри под ноги. Смотрю. Они смотрели под ноги и едва не проскочили мимо блиндажа. «Ого!» — сказал Лимон, глядя на экраны. «Круговой обзор!» И толку вздохнул Порох. «Это верно!» «Так, теперь давай с питанием разбираться, Джакч, почему ничего не подписано?» «Секретная информация!» «А, вот!» Порох выдвинул очередной железный ящик и достал замызганную тетрадь. «Чем секретнее инструкция...» тем ближе лежит шпаргалка. Хм. «Можно вырубить систему наблюдения, телевизионный ретранслятор, радиоретранслятор. Слушай, командир, а можешь ты из всего этого сделать передатчик и сообщить куда-нибудь, мы, мол, тут еще живы? Что-то мне мерещится, что про нас просто забыли, не знают. И вообще не было никакой войны, а просто какая-то катастрофа. Надо подумать», — сказал Лимон. Только это долгая история, а сейчас надо снять этот джакнутый джакч наверху. Я не вижу тут больше никаких выключателей. Я тоже. Но давай рассуждать логически. Питание здесь чисто автономное, от реактора. Он где-то под землей. Но силовой кабель вот. И вот он на схеме. Трансформаторы и дальше разводка на блоке. Радио, телевизионный. Специальный. Нас интересует именно он, а это узел управления им. А вот так вот, я думаю, можно переключиться на ручное управление. Но отключение просто не предусмотрено. Ты видишь где-нибудь рубильник? Я не вижу. Но ведь иногда нужно бывает ставить его на профилактику. Помнишь, в позапрошлом году приезжали бронетранспортер, автобусы, такая дура с антенной. А, тебя же не было тогда. То есть способ отключить есть, но где и как. Тут напряжение 1200 триксов. Если схеме верить, пара косточек останется, и все. Значит, должен быть специальный щит, бронированный со спецзамком, чтобы только доверенные монтеры... Именно так, слушай. А если у реактора пробивает силовой кабель, то что тогда? Аварийный останов, начинается перегрев, магнит, который удерживает рабочие кассеты, магнитные свойства теряет, кассеты вываливаются из зоны торможения, реакция постепенно прекращается. Если магнит почему-то не размагничивается или там что-то заклинивает, просто сгорают тросы. Это на танковых реакторах так, здесь вряд ли иначе. А ты хочешь... А что остается? Тогда мы не сделаем передатчик. Я думаю, нам не передатчик нужен, а экспедиция, но это чуть попозже, когда сбацаем генератор паники. Ага. Думаешь, можно просто прострелить кабель? Он реально бронированный. Нет. Но я там в санатории немножко вспомнил детство. Лимон вынул из вещмешка пакет с грязно-коричневой пастой. «Термит с силиконом», — пояснил он. «Думал, придется замки вскрывать то-се». Он проделал в пакете дырочку, выдавил на силовой кабель, идущий по полу примерно половину содержимого, воткнул в массу капсуль-воспламенитель с коротким отрезком шнура. «Больше нам тут ничего не понадобится?» — спросил он. «Шпаргалку возьми на всякий случай». «О!» — сказал Порох, запуская руку в ящик стола. «И еще револьверчик нашелся. Какая-то не наша система!» «Покажи!» — попросил Лимон. Порох показал. «И бойко!» — сказал Лимон. «Наверное, еще довоенный. Калибр 6,2 теперь таких патронов не делают. Жалко!» Но тут еще что-то осталось!» — сказал Порох и вытащил эбонитовую коробку, похожую на ту, в которой хранят фигурки четырех королей. «Полсотни наберется!» — Старый, — сказал Лимон, — ладно, подсушим, протрясем, а там посмотрим. — Можно будет и переснарядить, — сказал Порох, — машинку сбацать, как подтереться. — У нас ведь оружие, как грязи, — сказал Лимон. — Не в этом дело, — сказал Порох. — Тут вон что-то написано. Убей врага, вернись к той, что тебе дорога. Бартику отлили. Можно я его себе заберу? Чья-то память все-таки. Будем звать тебя Бартиком, но теперь все. Теперь, похоже, все, хотя... Что? Почему здесь никого нет? Человека два точно должны были здесь сидеть непрерывно. Может, потому что с верх горы газ не дошел? Может, неуверенно сказал Порох. Тогда где-то поблизости должен быть хоть один нормальный офицер. Вряд ли поблизости, сказал Лимон. Что тут нормальному человеку делать? Или он... «Это забрел на минное поле», — подумал Лимон про себя, но промолчал. Он поджег шнур, и оба выскочили из брендажа. Снаружи почему-то было темновато. Над башней туго и грозно закручивались спиралью темно-синие в белесых прожилках тучи. Зашипело, и внутренность брендажа осветилась ослепительным белым, чуть лиловатым светом, как от электросварки. Потом вспыхнули и погасли красные лампы, И так же на миг взвылась сирена и замолчала, а потом резко шарахнула над головой. лимон скинул голову, верхушка башни, все, что выше круговой галереи, окуталась сизым дымом. Что-то мелкое стало падать сверху, отскакивая от склонов, потом сверкнула еще одна вспышка, похожая на короткую молнию. «Не получилось», — сказал Порох. Его было еле слышно. Треск на вершине башни был совсем тихий, но странным образом покрывал все. Призрачный огонь, еле видимый в свете дня, пожирал металл. Констатируем, что экспедиция закончилась полным провалом, добыть агрегат не удалось и, по всей видимости, не удастся и впредь. Лемон прошелся вдоль личного состава, рассевшегося на подножках неустрашимого. «Где-то должны быть передвижные излучатели» но мы даже не представляем, где. Я помню, что их привозили на платформах. В общем, нам остается только вернуться в санаторий, доложить о неудаче и думать дальше. Напомню, что шляются еще странные разведгруппы с ручными излучателями. Может быть, удастся накрыть какую-нибудь из них. Хотя я не думаю, что это задача номер один. Мы с Порхом, кажется, сегодня сгенерировали эту самую задачу номер один, собрать хорошо вооруженный и хорошо моторизованный отряд и пробиваться в центр страны. Там мы, по крайней мере, будем знать, что происходит. зая подняла руку. «Да». «Я думаю, стоит попробовать воспользоваться железной дорогой», сказала она. «Во-первых, ехать ближе, от Гиллемтага примерно 700 километров, до столицы больше тысячи, локомотивами управлять легче». «Подумаем», сказал Лимон. Какую-то разведку по железке обязательно надо будет послать. Я почему за автомобили? Все-таки не одна нитка пути, а сеть дорог, пусть и проселков, все не перекроешь. Это так, сказала Зея. Но на поезде поместится гораздо больше народа. По-моему, мы рано начали строить планы, тускло сказал Порох. Что? Лимон резко обернулся. Но ничего нового не увидел. Нет-нет, я просто вспомнил. «Продовольствие в санатории осталось на несколько дней. Сначала надо будет решить эту задачу, а уж потом...» джак сказал Лимон, — «ты прав, конечно, кстати. Надо бы нам посетить наш старый лагерь. Вдруг деревенские не докопались до подвалов?» «Не сегодня», — сказал Порох. «Почему?» «Бензиновый обрез». «А здесь все осмотрели», — Лимон перевел взгляд на Брюана. «Две бочки дизельного топлива», — сказал Брюан. В баках машин почти пусто. Я хотел было слить, но это слезы. «Может, соляр погрузим?» — задумчиво сказал Порох. «Что ему тут делать? А так полезная жидкость». «Я думал», — сказал Брюан. «Но нам самим бочки в кузов не закатить, они очень тяжелые». «А где бы взять бензин?» — спросил Лимон. «В городе», — сказал Порох. «На товарном дворе, хотя, я думаю, там уже все растащили». «Скорее всего, — сказала Зея, — товарные двор и, в частности, бензин уже кто-то контролирует, и, скорее всего, это не деревенские бандиты». «Почему ты так думаешь?» «Ну, я же знаю станционных, не те ребята, которые вот так возьмут и все отдадут». «Нам от этого ни жарко, ни холодно, — мрачно сказал Лимон. А вот неуверенно, — сказала Зея». «И что сейчас? — спросил Лимон. «Почему нет?» А то получится, что зря мотались. Зея ошиблась. Ворота товарного двора были снесены бульдозером, брошенным тут же поблизости. Всю территорию усеивали обломки ящиков, пустые коробки, упаковочная пленка и тряпье. Безлюдно. Только справа, в тупичке, два паренька пытались прикрутить к трактору огромную поливочную бочку на колесах. «Бензин, кстати, там», — сказала Зея. Неустрашимый повернул к трактору, притормозил рядом. «Помощь не нужна!» — высунулся из окошка порох. «Езжай себе!» — буркнул один из парней, косясь на пулемет. «Помощнички из вас, как из пысылки дождик!» «Чего ты на хвост поднимаешь?» — удивился порох. «Это, кстати, бензин у тебя, а то у нас зажигательных знаешь сколько!» «У самих гранаты найдутся!» — буркнул парень, впрочем, почти примирительным тоном. Ну, помогите, раз такие добрые. Так спрашиваю, бензин? Ну, бензин, если надо, вон помпа, бери качай. Да накачаем, конечно, нам-то бак всего нужен. Много там еще в хранилище? А, Джак чего знает, треть, может, побольше. А вы кто такие? А мы санитарный патруль, борцы с тупыми отбросами, сказала Зея, встав во весь рост. Рука ее стремительно распрямилась И в груди парня вдруг возникла рукоять ножа. Он упал на колени и тут же повалился под колеса трактора. Второй в растерянности замер, как будто хотел броситься во все стороны сразу. «На колени!» — сказал Порох, выскакивая из машины, руки за голову. «Вы что?» — испуганно бормотал парень, пока Порох куском проволоки стягивал его запястье. «Зачем? Мы же заплатили!» «Разберемся!» — сказал Порох. «Раз заплатили, значит, все в порядке, поедешь домой». «Кому платили-то? И чем? И сколько?» «Фатракчу, как положено, две туши, картохи пять мешков». «Что, самому Фатракчу в собственные руки?» «Нет, зачем его ребятам?» «Врешь ты все», — сказала Зея. «Или развели тебя, как курочку. Фатракч только сам берет, нет у него никаких доверенных ребят». «Но так всегда же, никогда, все, заткнись». Порох тем временем осматривал узел сцепки. «Как вы могли так трактор-то засрать?» «Да он не наш, оно и видно». Он забрался на высокое сиденье, запустил мотор, отогнал трактор на несколько метров, вернулся. «Лимон, следи за округой». «Понял». Порох развернул неустрашимого, подогнал его задом к бочке, остановил. Вдвоем с Брюаном они накинули дышло на буксировочный крюк, за неимением контровочного костыля забили и загнули найденный кусок арматуры — Оставшийся Деревенский смотрел на все происходящее с понятным ужасом. «Куда этого?» — спросил Порох с собой. Лимон подумал. «А давай. Рашку будет рад. Хоть что-нибудь узнаем». Деревенскому заткнули рот, связали колени и лодыжки, прихватили за пояс к штырю, проходящему вдоль борта, благо проволоки под ногами было более чем достаточно, и прикрыли куском брезента. «Бак не залили, козлы», — вспомнил Порох. В две минуты они накачали полный бак. За все это время никто на территории так и не появился. «Вообще, конечно, странно», — сказала Зая, когда тронулись в обратный путь. «Как-то не вяжется». «А что вяжется?» — риторически спросил Лимон. «Ну, удавки вон неплохо у кого-то получились». Порох в воротах товарного двора остановил неустрашимого, повернулся к Лимону а не рвануть ли нам через город спросил он зачем тут что то изменилось лимон сказал он я не могу понять но если бы не бочка с бензином сзади да ты прав не будем рисковать и свернул вправо к каменному мосту баррикады были разобраны бронетранспортер откатили в сторону а вот здесь подорвался костыль ни малейшего следа «Очень мало машин», — сказала Зея. «Они что, все добро повывезли?» «Я думаю, их что-то напугало», — сказал Лимон. «И мне даже не хочется выяснять, что». «Аналогично», — сказала Зея и как-то странно захихикала.